кого-то нечаянно толкнул, наступил на ногу, не успел пропустить вперед, вполне достаточно выражается формулой «извините» или «простите», а также коротким «виноват», чаще в устах немолодых людей. К «простите» «извините» добавляем еще «пожалуйста». Если я вижу, например, что, наступив пассажиру на ногу, причинила ему боль, то постараюсь загладить свою неловкость усиленной просьбой меня простить хотя бы так «извините меня, пожалуйста». а иногда и так «не сердитесь, пожалуйста, я нечаянно». А вот если вина большая, то, пожалуй, мы не применим это «извините», а скорее употребим «простите». Так, например, в книге Юлиана Семенова «Возвращение в фиесту» последняя глава называется «Папа, прости меня, пожалуйста». Этой же фразой и заканчивается повествование. Писатель размышляет о вольной или невольной вине взрослых детей перед старыми родителями, о том, что порой некогда проявить к ним достаточного внимания, заботы, а понимание этого приходит слишком поздно. В этом контексте «извини» прозвучало бы легковесно. Нередко есть необходимость объяснить, за что именно мы просим нас простить. «Извините, пожалуйста, за поздний звонок. Простите за то, что доставило вам столько хлопот. Прошу прощения». А также прошу меня простить, не говоря уже о таких фразах, как «примите мои извинения», «приношу свои извинения», «должен извиниться перед вами», «не могу не извиниться перед вами», «я хотел бы извиниться перед вами». Все это стилистически повышенные способы извинения. И опять-таки все дело в искусстве выбора. Кто кому при каких взаимоотношениях официально или неофициально говорит. Просьба так или иначе обременяет собеседника, и это, как правило, учитывает говорящий, поэтому просить о чем-либо без «пожалуйста» не принято. И в детских рассказах и сказках это слово волшебное. А в отношениях взрослых разве не так? К особенностям употребления «пожалуйста» мы еще вернемся, а сейчас формулы просьбы. Просьба – побудительное речевое действие – И поэтому выражается наиболее типично повелительным наклонением глаголов Дайте мне, пожалуйста, передайте, пожалуйста, деньги на билет. А люди интеллигентные, особенно немолодые, выражают просьбу еще любезнее. Будьте добры, передайте, пожалуйста, или будьте любезны. Человек может остро чувствовать, что затрудняет того, к кому обращается с просьбой, тогда он выбирает иные формы. Если вам не трудно.. Если вас не затруднит, ну, а представители старшего поколения применяют и такое, не откажите в любезности, сделайте одолжение, не сочтите за труд. Словом, есть немало способов попросить так, что собеседнику и отказать-то будет неловко. Лексическое выражение просьбы содержится во фразах «прошу вас», нередко с усилением «очень прошу», а в официальном стиле убедительно прошу», Ну и, конечно, несколько смягченная просьба прозвучит во фразе «Я хочу попросить вас» или «Я могу попросить вас» и так далее. Вот как это звучит в разговорной речи. Извините, пожалуйста, он то опускал глаза, то бросал на нее любопытствующие взгляды. Нельзя ли у вас водички, вернее, ведерко, машина у нас там, метальников, Алешкина любовь? Вопрос к собеседнику тоже может обернуться просьбой. Вы можете подвинуться? Не можете ли вы, как в этом примере, вы не могли бы пока просмотреть материалы полета? Да-да, я сейчас иду в дешифровочную. Черсков, Родовской, Арлазоров барьер неизвестности. То же самое и в просьбе вопросе. Вам не трудно, вас не затруднит. Впрочем, об этом мы уже упоминали. Достаточно вежливой просьба, оказывается, и в такой форме. Вы не подвинетесь, вы не подвинулись бы. А категоричные просьбы с оттенком требования в таких формах вы бы подвинулись, и, грубая форма, помолчали бы. Скорее всего, к просьбе в широком смысле можно отнести вопрос о разрешении что-либо сделать. Можно? Нельзя ли... Например, «Можно мне посмотреть ваш журнал?» Официальными вариантами такой просьбы оказываются «Позвольте...»